Глава третья. Марго. Пришедшее фото не сразу отобразилось на моем экране. Только имя, которое я ждала, жаждала увидеть все утро с того самого момента, как услышала кошмарные новости. «Винни, как ты там, моя хорошая? Какого ответа я вообще жду? Как можно продолжать жить, когда будущее внезапно становится прошлым?» Трясущимися руками я открыла послание от подруги, и оно потихоньку загрузилось на телефон. Большое. На фотографии был Джек в одном из хлопковых чепцов, который смотрелся на его голове странно большим, хотя в воскресенье, когда Винни им хвасталась, он был не больше ее ладони. На ребенке был белый комбинезончик, рукава заканчивались подобием варежек, не надетых, так что крошечные ручки торчали прямо из рукавов. Длинные пальчики с ноготками выглядели изысканными, несмотря на крохотные размеры. Они напоминали мне корабль в бутылке. Я представила себе, как они шевелятся во время сна наподобие водорослей, омываемых невидимым течением. Только он не спал. На груди комбинезончик был измятый и испачкан, а выражение личика под чепцом замерло навсегда. Глаза были закрыты... На фоне бледной кожи ресницы выглядели темными, а губы — синими. Джека опутали какими-то трубками, что появлялись из-под ножек и исчезали под застежкой на груди, и вновь, как змеи, выползали с другой стороны, соединяя черт знает что, черт знает с чем. Их назначение знают только врачи. Он лежал весь обмякший на странных подпорках, а рядом виднелся плюшевый заяц. Я ощущала глупую пустоту и расплакалась только тогда, когда заметила крохотную капельку крови на густом мехе зайца. К этому времени я была уже в туалете. Мэгги Бичер осталась в переговорной, а Мов направилась в угловой кабинет. Я не могла даже вспомнить, что сказала каждая из них после того, как открыла сообщение. Я тряслась, сидя на стульчике в одной из кабинок и издавая дикие животные стоны. почему я плакала по Джеку? Я ведь его вообще не знала. Возможно, оплакивала саму идею его существования. Существование сына Винни с непокорными кудряшками, которому никогда не исполнится семь лет, и чьи футбольные бутсы так и останутся нетронутыми. Существование парня, чей диплом об окончании колледжа рассыпался в прах, А день свадьбы растаял, как льдины, чьи собственные дети тоже умерли сегодня утром, в тот момент, когда затих аппарат искусственной вентиляции легких. А может, я оплакивала Винни. Ей придется жить днем сегодняшним и завтрашним, и тем, что наступит через неделю, потому что время не испытывает уважения к человеческим трагедиям. Заливаясь слезами и почти задыхаясь, Я поняла, что рыдаю, как раненый зверь. Я старалась выплакать боли, страдания, взбешенные тем, что жизнь могла сделать нечто подобное с тем, кого я люблю, избитая с толку жестокостью на пустом месте. Несправедливость произошедшего я ощущала, как лезвие ножа, медленно проникающее в мою плоть. Острая, наглая, неотвратимая. Если я так себя чувствую... то что же испытывают они? Я еще не знала, как часто мне придется задавать себе этот вопрос в ближайшие месяцы. И не знала, что хотя больше никогда не буду плакать по вине и Чарльзу, горе будет со мной каждый день. Что рыдания и удушливые всхлипы в кабинке офисного туалета дадут жизнь ощущению, которое останется со мной на всю жизнь. Фотография пришла без подписи. И после нее я не получила никакого сообщения. Наверное, Винни не знала, что написать. Я уж точно не знала. Когда глаза высохли и дыхание выровнялось, напечатала ответ. Каким красивым он был. Мне невыносимо жаль. После этого позвонила Нику и приготовилась собрать вещи и отправиться домой. Работа может подождать. Когда в тот вечер Ник вернулся с работы, я несколько минут молча обнимала его. И хотя он не был сторонником длительных физических контактов, сегодня мне показалось, что объятия нужны ему так же, как и мне. Когда мы встретились с ним пять лет назад, я сразу опрометчиво подвергла его мою новую любовь испытанием всеми обнимашками, поглаживаниями и похлопываниями, к которым привыкла в своей семье. где тактильные ощущения играли далеко не последнюю роль. Тогда Ник объяснил мне, что, не отрицая подобных проявлений расположения, он не очень понимает, что ему с этим делать. А еще признался, что в некоторых случаях подобные вещи вызывают у него зуд. Я поняла, что для всего этого требуется веская причина, и после этого разговора прижимала его по углам и обцеловывала только в тех случаях, когда чувствовала, что таковое имеется. Но в день смерти малыша в Винни ему также были необходимы мои успокаивающие объятия, как и мне его. Шестифутовая фигура Ника склонилась надо мной. Непокорные рыжеватые волосы перемешались с моими белокурами, а голову я инстинктивно положила ему на плечо еще до того, как он успел снять куртку и рюкзак. Ритм моего сердца замедлился, и оно постепенно опустилось из горла, где находилось несколько последних часов, на положенное место в груди. Оно даже коснулось крохотной беспокойной сущности, поселившейся в животе, которая ничего не знала о событиях прошедшего дня, но каким-то образом догадалась, что папочка вернулся домой. «Боже, Марго, какой ужас! Какой гребаный кошмар!» Ник уселся на ступеньках нашей крутой деревянной лестницы, и на мгновение опустил голову на руки. «Ты с ней говорила?» «Нет», — призналась я. Звонила, но она не берет трубку. Послала несколько сообщений, но мой голос затих, и я оглянулась в поисках яблока, которое ела и оставила на антикварном журнальном столике. Я уже привыкла, что постоянно что-то ем, но сегодня почувствовала голод лишь за несколько минут до прихода Ника. Вернувшийся аппетит вызвал новую активность сущности, причем такую значительную, что я не могла думать ни о чем другом и с трудом смогла составить ответную фразу. Кроме того, яблоко играло отвлекающую роль, я могла сосредоточиться на нем, и мои истинные чувства, те, что прятались под скорбью по умершему младенцу и его родителям, были незаметны. Отвечая на вопрос Ника, Я вдруг ясно почувствовала стыд от того, что так и не поговорила со своей лучшей подругой о чудовищном утреннем событии. Для меня это было испытанием нашей дружбы, нашей близости и моей поддержки Винни. Как глупо, что для меня трагедия Винни вылилась в мысли о том, что она отвергла мое сочувствие. Возможно, ей сейчас просто не до разговоров. И тем не менее мы слишком о том, что надо было сразу же позвонить, не покидало меня. В женской дружбе иногда сложно установить равноценный курс обмена эмоциями. Мне часто приходило в голову, что помощь Винни и ее советы нужны мне больше, чем мои ей. Она всегда меня защищала, ухаживала за мной, утешала, когда я была чем-то расстроена, и выслушивала в те годы, когда мы были еще тинейджерами, иногда перебиравшими лишку. Так было всегда, за исключением того ужасного периода в школе, о котором не хочется вспоминать. Шестнадцатилетние часто расходятся, и удивительно, что с нами это произошло всего один раз. Тогда я думала, что подобные наши отношения объясняются тем, что Винни на пару месяцев старше меня и единственный ребенок в семье. Но, став взрослой, стала задумываться, а вдруг Винни решила держать меня на некоторой дистанции? Вдруг последствия давнишней ссоры оказались более глубокими, чем я предполагала. И дело здесь не в Нике. Его Винни обожала. И не в том, что у нас разные взгляды на мир. Мы достигали согласия во всем, начиная с искусства и политики, и кончая достоинствами новой прически кого-то из селебрити и телевизионными программами, достойными внимания. И тогда я решила, что Винни просто более закрыто, более уравновешенно, и менее склонна к откровенным разговорам. Не помню, когда в последний раз лучшая подруга переживала кризис, тогда как у меня они в среднем каждую пару месяцев. Преодолеваются кризисы обычно с помощью бутылки красного вина и разбора моих полетов, происходившего в доме Винни, где я сидела на персидском ковре и гладила кошку Хромку. Когда мы обе забеременели, наша дружба пережила период возрождения. Мы вели себя как в школе в период ДХ, как я для себя его окрестила. Да, Хелен. То есть постоянно обменивались сообщениями по почте в офисе и продолжали в соцсетях дома. Какой мешковатый комбинезон купить? Какие витамины пить? А ты читала руководство имя Рек по безболезненным схваткам, а они вообще бывают безболезненными? Я наслаждалась нашей вновь возникшей близостью. Она существовала, когда нам было по двадцать, и исчезла, когда каждая из нас пошла своим путем. Винни рано съехала с Чарльзом, а я долго искала Ника. И поэтому проводила свои дни, поздно ложась в постель и еще позже вставая по утрам. Однако мне хватило ума ничего не сказать Винни о том, что наши отношения поднялись на новую ступеньку. Я достаточно хорошо знала подругу, чтобы предвидеть, что подобные эмоциональные заявления поставят ее в неловкое положение. Много лет назад послала ей поздравительную открытку на помолвку, полную эмоций и телячьих нежностей. Вини открыла, прочитала и никогда о ней не упоминала. — Ладно, — сказал Ник, стряхивая заботы прошедшего дня и собираясь подняться наверх. «Думаю, мы должны быть готовы, когда им понадобимся. И что, никаких ответов на твои послания?» Один был. Я тщетно постаралась проглотить комок, стоявший в горле, и голос задрожал, когда я вспомнила фото. Ни за что не хотела бы увидеть еще раз это крохотное тело и безжизненное лицо, но понимала, что предаю Винни, видя только ужас произошедшего, преувеличивая его и забывая об очаровательном малыше, которым трупик был. «Вот, смотри». Я протянула телефон Нику, который, увидев фотографию, побледнел. «Боже, неужели надо было обязательно посылать тебе это?» — вырвалось у него. Я почувствовала себя дурой, поняв, что за все время так и не удосужилась дать оценку произошедшему. Весь день смотрела на фото. Это изображение навеки отпечаталось в моем мозгу, но мне так и не пришло в голову. Винни послала мне, беременной женщине, образ мертвого ребенка, и в этом есть нечто странное и даже агрессивное. Ну, конечно, она ничего такого не имела в виду, просто мы очень близки. Настолько, что она не отвечает на мои звонки. «Она моя лучшая подруга, Ник», — тупо повторила я, — И мы делимся всем. — Бедная Винни, — пробормотал Ник, еще раз притянул меня и поцеловал в макушку. — Такого никому не пожелаешь. Как они со всем этим справятся? В ту ночь мне снились инкубаторы и аппараты ИВЛ, системы жизнеобеспечения, каталки, детские кроватки и смертные ложа. Я лежала на нем и звала на помощь, зная, помощь никогда не придет. Иногда смотрела сверху вниз на Винни, одетую не в стандартные медицинские одежды синего цвета, а в серо-зеленые цвета нашей школьной формы. У меня есть способность видеть невероятно цветные сны, и с того момента, как узнала про свою беременность, я наблюдала самые реалистичные сны в своей жизни — Между выключением света и звонком будильника мне удавалось посмотреть несколько. Причем каждый следующий был ярче и подробнее предыдущего. В ту неделю, когда я узнала про будущего младенца, мне снилась длинная и очень напряженная беседа с бабушкой, умершей лет десять назад. После рубежа в двенадцать недель я начала потихоньку делиться новостью с окружающими, А моя психика выдала сон, где я кормлю грудью беленькую и развощекую хорошенькую, как херувим, девочку, лежа на нашей с ником кровати и комнату заливает свет, проникающий сквозь жалюзи. Я почти расстроилась, когда пришлось проснуться. Но сегодняшние сны были темными и какими-то удушливыми. Раз за разом у меня рождались мертвые дети, одетые в крохотные саваны, и я пыталась кормить их... не сразу понимая, что у них нет ртов, просыпалась с пересохшим ртом, вся в поту и с лицом, залитым слезами, и шла в ванную, раз за разом, размышляя, спит ли сейчас Винни, может ли она вообще спать и будет ли спать когда-нибудь в будущем. Если бы я только могла с тобой поговорить. Когда наконец настало утро, Утро уикенда с серыми небесами и обычными хлопотами будущих родителей Ник, проснувшись, обнаружил мою половину кровати пустой. Я успела вылизать дом сверху донизу, прогуляться, купить еду к завтраку и прочитать газету на экране айпэда. Он поздравил меня с продуктивным началом дня. Ему ни к чему было знать, что в серые утренние часы я успела попрощаться с надеждой что мой собственный ребенок родится без осложнений, а если это и произойдет, то не проживет дольше пяти лет. Неделю спустя состоялось первое занятие на курсах молодых родителей. Я уговорила Ника походить на них, пообещав, что там он встретит будущих отцов, страстно желающих провести предстоящий отпуск по уходу за детьми в приятной компании в каком-нибудь пабе. Надо признаться, Сама я тоже недалеко ушла от этого желания. Две недели назад я с восторгом думала о том, что мне предстоит встретить женщин, живущих недалеко от меня, вместе с которыми я погружусь в восхитительную суматоху, предшествующую материнству. Но когда мы с Ником приехали в дом инструктора, построенный в георгианском стиле, и присоединились к сидящим в гостиной, у меня было ощущение, что вместе со мной в комнате... Явилась смертная тень. Я смотрела, как общаются друг с другом другие пары, как они смеются, и чувствовала себя более взрослой и умудрённой опытом, потому что знала правду, никогда не сообщаемую беременным. Не всегда, знаете ли, все заканчивается благополучно. Третье поколение людей, зачатых в любви, рожденных в ярко освещенных больничных палатах, не может понять, каким кошмаром и мраком могут обернуться роды. А вот наши предки прекрасно знали, что такое настоящие схватки, когда ребенок не хочет выходить наружу, что кровотечение может продолжаться на протяжении двух недель после рождения младенца. И каково это — лежать вообще без сил и не иметь возможности пошевелиться, хотя рядом плачет от голода новорожденный младенец? В наши дни вас сканируют, проверяют и перепроверяют, чтобы исключить подобные осложнения — Вас колют, интубируют и стимулируют, но, к сожалению, бывает так, что прошлое не сдается, и современный младенец умирает от, казалось бы, давно и хорошо изученных причин. «Снаряд не падает дважды в одну и ту же воронку», — заметил Ник, паркуя машину. «Я понимаю, все это непросто, но наш ребенок не ребенок, Винни. Послушай, такое случается крайне редко». Он взял меня за руку и поцеловал костяшки пальцев. «Ну уже, давай встретимся с нашими новыми собутыльниками». Кошмарное сборище. Истинный социальный срез Южного Лондона, выбранного нами в качестве места проживания. Здесь можно было встретить рожениц из всех сфер. От ученого мира и рекламы до банковского дела, среднего образования, музыки и всякой журналистики. Объединяло их только одно — животы — кое гордо демонстрировались обтянутыми трико, поддерживаемыми бандажами и руками и нежно поглаживаемыми их владельцами, а в большинстве случаев и партнерами владелец. Мой живот был не так велик, как у некоторых других женщин, но я немедленно ощутила наше родство. Скрипачка София с пальцами нервно теребящими прическу, бизнес-аналитик Адель, снявшая кольца с раздувшихся пальцев и отставившая в сторону балетки из-за отекших ног, бухгалтер Джемма, пиджак которой пока сходился на талии. все они говорили об одних и тех же болях в спине, кровоточащих деснах, ночных приливах пота и приступах тошноты, то есть о том, о чем я до сегодняшнего дня говорила только свинни и считала, что ни с кем больше такого не происходит. Все они чем-то напоминали коров и пытались устроиться поудобнее на продавленных диванах и на стульях с жесткими спинками. Такие мягкие и безобидные в своей массивности. Прямая противоположность угловатым нервным созданиям, с которыми я проводила большую часть времени на работе, будь то модели или другие фэшн-редакторы, и тут я вспомнила о Мэгги Бичер. Она займет мое место, когда подойдет время, что было подтверждено в письме от Мов накануне. Решение меня обрадовало, насколько это вообще было возможно в создавшейся ситуации. Мэгги – идеальный вариант. Она не походит на изысканных и слегка нагловатых девиц, которых Мов обычно набирает в свой офис, на тех, у кого в резюме уже куча достижений, количество которых напрямую зависит от статуса родителей и школы, Мэгги значительно талантливее любой из них. Мов нравились блеск и гламур, которые эти женщины так или иначе протаскивали в жизнь редакции, но я-то знала, что самое главное для нее — свежие идеи и чувство юмора. Настоящая трудяга, талантливый автор и заслуженная феминистка, Мэгги будет настолько благодарна мне за годовую работу, что ей просто не придет в голову интриговать против меня, чтобы сохранить ее. Я вспомнила искренний восторг Мэгги, когда она впервые услышала от меня вакансии. Подобные чувства не исчезают с течением времени. И вот теперь, стоя перед толпой моих новых знакомых и зная имя человека, который заменит меня в моей прошлой жизни, я ощущала себя более уверенно, чем в последние семь дней. Стала с восторгом замечать едва заметные движения в животе и уже не считала их предвестниками будущих печалей. То, что случилось с Винни, совершенно кошмарно и незаслуженно, но со мной подобного не произойдет. Когда наступила моя очередь представиться, я улыбнулась и сказала. Я Марго Джонс, срок почти 18 недель, и я фэшн-редактор в журнале «От».